Глава 15 Василиса появилась в его кабинете ближе к обеду. Наконец-то выбралась из своей комнаты, где просидела, заперевшись несколько часов. Она была бледна, поверх теплого домашнего халата накинула шаль и куталась в нее, хотя конец августа напоследок баловал погода, и в доме тоже было тепло. Дурной знак. Кощей корпел над исковым заявлением. Дело тоже было дурное, требовало знания множества локальных нормативных актов, единой базы которых отродясь не водилось. Зато было множество иных актов, дополняющих, отменяющих или уточняющих ранее принятые, и об их существовании еще нужно было догадаться. Кощей взялся за все это, желая хоть немного отвлечься от ситуации с Василисой, уйти с головой в работу и забыться. Но теперь, после того, как к жене вернулась память, заново осмотрел фронт работы, пришел к выводу, что следовало просить вдвое больше заявленной цены. Василиса опустилась в кресло и, вопреки обыкновению, не стала подбирать ноги. — Не уверена, что смогу выйти на работу на этой неделе, — пробормотала она, глядя куда-то в точку. Вообще не уверена, что готова выходить из дома и с кем-то общаться. — Я сам позвоню Буюну, — кивнул Кощей. Невозможность помочь мучила его. Он мог бы сказать, что теперь она в безопасности, и такое больше никогда не повторится. Но их доверие строилось именно на том, что они друг другу не врали. Василиса перевела взгляд в окно, помолчала немного. — Я кое-что вспомнила, Кош. Вспомнила, когда потеряла память. После утренней лекции ко мне подошла одна из слушательниц. Она ходила ко мне уже почти месяц. Задала несколько вопросов по теме и угостила меня яблоком. Я зашла в туалет, помыла его и съела по дороге в кабинет. И вот на этом месте все обрывается. Зелье было в яблоке. «Кош, ты знаешь, кто это мог быть?» Кощей промолчал, обдумывая ответ, и Василиса нахмурилась. Не смей, врать. Ты губы поджала, значит, прекрасно понял, о ком идет речь. Ну? Это дело рук Марьи, наконец, неохотно ответил Кощей, моей первой жены. Василиса побледнела еще больше, хотя, казалось, сильнее уже некуда. Марья? неверяще выдохнула она. Но откуда ты? Она приходила ко мне. До и после того, как ты потеряла память. Поэтому я точно знал, в чем причина и каково противоядие. Василиса выпрямилась в кресле. — Ты хочешь сказать, — медленно начала она, — что тебя навещает бывшая жена, которая десять лет продержала тебя в цепях, а ты молчишь и ничего мне не говоришь? Почему ты мне не сказал? Потому что не хотел тебя волновать и не был уверен в твоей реакции. Ты не поверила, что я могу защитить тебя от маленького огонька, а тут Марья. Реакция. Отлично. Василиса сделала глубокий вздох, встала с кресла и отошла к полкам, отвернувшись от него. И давно вы стали мило болтать наедине. Чего она от тебя хочет? Кощей нахмурился и откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди. Он мог поклясться, что в голосе Василисы расслышал ревность. Наши разговоры вряд ли можно назвать милой болтовней. Не стоит орничить. И я ее не приглашал. А хочет она. Бессмертие. Говорит, нашла источник огромной силы и желает разделить его со мной. И если я обеспечу ее вечной жизнью. Что? Василиса резко обернулась. Мы должны доложить на Буян. Она опасна, она... Она безумно Кош, или ты...» Во взгляде Василиса отразился неоконченный вопрос, и Кощей прикрыл глаза. И чем он заслужил такое недоверие? Ах, да, порой молчание — та же ложь. «У меня есть жена. Другая мне не нужна. И силы у меня достаточно. Что касается Марьи, то она вне юрисдикции Буяна. Все, кто появляется в этом мире, находятся...» под юрисдикцией Буяна. «Василиса». Кощей подался вперед, лицо его потемнело. «Марья — мое личное дело. Я разберусь с ней сам. И впутывать в это лебедь мы не будем. Поклянись, что ты ничего никому не расскажешь». Василиса отшатнулась. Несколько секунд смотрела на него так, будто увидела впервые. И Кощей испугался. «Вот прямо сейчас происходило то, — Чего он и боялся, когда решил ничего не говорить ей. И он не знал, как теперь все это исправить. «Никому и никогда я не доверяла так, как тебе», — прошептала Василиса. «Я уже не уверена, что рада, что ко мне вернулась память». И она порывисто вышла из кабинета, впрочем, не позволив себе хлопнуть дверью. Это было жестоко, но он это заслужил. Кощей перевел взгляд на исковое заявление на экране ноутбука и ощутил почти маниакальное желание погрязнуть в локальных актах навсегда. Когда вечер стал плавно перетекать в ночь, Кощей пошел искать Василису и обнаружил ее на кухне. Она заваривала чай в чайничке и не обернулась на его шаги. «Ты пойдешь спать?» — спросил он. «Пока не собиралась», — холодно отозвалась она. «Послушай, я понимаю, ты злишься на меня, но как взрослая женщина, — перебила его Василиса, — я должна выслушать твои доводы, признать их разумными и достаточными и успокоиться, сделать вид, что ничего особенного не произошло. Но единственное, чего мне на самом деле хочется, — это закатить истерику и побить посуду, чтобы ты понял, до чего мне сейчас тошно». «Я ведь теперь не могу не думать о том, что еще ты мог утаить от меня во имя моего спокойствия. Я доверяла тебе. И как теперь? Скажи мне хотя бы, ты ведь не сказал не потому, что все еще любишь ее. Ты говорил, что не сможешь полюбить меня, это потому что ее?» Василиса обернулась. Глаза у нее были красными и опухшими. Кощей тяжело вздохнул и принялся доставать из шкафчика все необходимое для варки кофе. Не то чтобы ему действительно хотелось кофе, но необходимо было успокоиться. А он давно превратил этот процесс в своеобразную медитацию. «Я никогда ее не любил», — ответил он, насыпая кофе в турку. «Может быть, поэтому и простил так легко». «Зачем же ты тогда женился на ней?» Кощей усмехнулся отмерил нужное количество воды. Всю свою жизнь Мария гналась за тремя вещами — силой, знаниями и бессмертием. Всего этого у меня было в избытке. Она пришла ко мне и попросила ее учить, а я предложила в обмен выйти за меня замуж. Не ожидал, что она согласится, но она даже раздумывать не стала. А я... Тогда я еще верил, что брак сам по себе — способ сбежать от одиночества. Кощей встретился с Василисой взглядом, Им обоим было что сказать на этот счет, поэтому они оба промолчали. Василиса опустилась на стул, ожидая продолжения. В тишине Кощей дождался, когда поднимется пенка и снял турку с плиты. Перемешал кофе, разлил по чашкам и поставил их на стол. Сел напротив жены. Поначалу меня все устраивало. Я учил ее... Она показывала удивительные результаты, но я не планировал допускать ее ко всему. Вскоре, вероятно, Марья это поняла. На пятый год нашего брака она опоила меня, заковала, увезла из Нави и заточила в башне в своем замке. Она держала меня в беспамятстве достаточно долго, чтобы я ослаб, а потом позволила очнуться. Десять лет в цепях. Всех почему-то пугает именно время. В действительности самым страшным — В том плену была всепоглощающая жажда. Мне казалось, я иссыхаю изнутри. Возможно, так и было. Кощей сделал глубокий вздох, прежде чем продолжить. Пять первых лет я каждую секунду тратил на то, чтобы придумать, как отомстить ей пострашнее. Но это когда получалось не думать о том, как жутко хочется пить. А потом мне наскучило, что ли. Приелось. И я стал думать о другом: о том, что доверял Марье, а она меня предала. Мне стало интересно, почему я вообще позволил себе ей доверять. И я нашел ответ, потому что захотел испытать что-нибудь нормальное, человеческое. Потому что вся эта тьма порядком меня опостылила. Наверное, я прожил с ней слишком долго, чтобы начать понимать, что к чему. После этого мне стала сниться мать. Она. Кощей сбился и замолчал, словно затронул что-то совершенно недопустимое. Василиса не стала спрашивать, хотя о своей матери при ней он упомянул впервые. Она боялась спугнуть момент. Кощей не рассказывал о плене, вообще старался всячески обходить эту тему стороной. И то, что он сейчас заговорил о нем, означало две вещи. Он пытается восстановить утраченное доверие, И он настолько ей доверяет. В общем, мне захотелось снова почувствовать что-нибудь светлое. Выдохнул Кощей, крутанул чашку на столе. В замке у меня было кое-что, что смогло бы помочь. И, вернувшись, я обратился к этому способу. Он резко выдохнул, видимо, вспомнив нечто неприятное. «Я ошибся, Василиса», — покачал головой он. «Страшно ошибся». «Совесть». Вот что я пробудил в себе. Она жгла сильнее жажды. От нее было не спрятаться. Нет, я мог остановить это, но не захотел. После всего содеянного у меня не было права отказаться от этой пытки. Я сознательно заставлял себя переживать каждый момент, за который мне хотелось умереть. Тогда, собственно, я и пошел к Смородине реке. Но вернемся к Марии. Она прочитала каждую книгу в моей библиотеке, но так и не нашла ответа на свой главный вопрос. «Она хотела узнать секрет твоего бессмертия», — прошептала Василиса. Кощей кивнул. «Но почему она выбрала именно тебя? Есть же яга, лебедь, баюн, в конце концов». Яга и лебедь — полубожественные сущности. Боги, когда-то решившие остаться на земле и очеловечившиеся среди людей. Баюн же вообще отголосок дыхания первозданного хаоса. Нет, ей нужен был тот, кто был человеком изначально. Ты рассказал ей? Кощей покачал головой. Она приходила ко мне в башню. Угрожала, умоляла, кричала, плакала, пытала. Пыталась подкупить. Говорила, что ей это необходимо. Я молчал. Это была лучшая месть, которую я мог придумать, и уж тем более единственная, которую мог осуществить. Правда, она тоже нашла способ мне отомстить. Поставила в углу катку с водой. Заколдовала, чтобы вода была всегда свежей. Ты когда-нибудь замечала, что у воды тоже есть запах? О, как одуряющая она пахла, Василиса. Кощей прикрыл глаза, облизал губы и потер запястье. Василиса перевела взгляд на его руки. Когда-то сплетенные ею браслеты из лунной пряжи были... На месте. Но, видимо, прямо сейчас даже они не могли помочь. Но потом меня нашел этот ее мальчишка. Он пожалел меня, дал мне воды. Первый глоток был ужасен. Горло обожгло так, будто в него влили расплавленный свинец. Но потом постепенно, глоток за глотком, моя сила вернулась. И я разорвал цепи. В тот момент я словно заново родился. Во многих смыслах. «Но ты все равно украл меня и обратил в лягушку», — немного обиженно прошептала Василиса. Кощей неловко улыбнулся ей. «Ну, скажем так, до полного преображения было еще далеко. Так почему ты не сказал мне?» Кощей снова тяжело вздохнул, поднял чашку с кофе и поболтал. Поставил на место, так и не сделав глоток. «Думаю, я просто не захотел таким образом впускать ее в нашу жизнь» в нашу семью. Решил оставить ее за периметром. Я недооценил ее. Ега была права, самоуверенность до добра не доводит. Наверное, становлюсь старым, и даже молодая жена не спасает. Он устало улыбнулся, надеясь, что она оценит шутку. Василиса горько засмеялась. «И что дальше?» «Не знаю. Пока не знаю. Я боялся что-то предпринимать, пока ты не со мной». «Но теперь память вернулась к тебе, ты здесь, и это развязывает мне руки. Я планирую найти ее». Кощей замолчал. Василиса ощутила, как по спине пробежали мурашки. «Ты убьешь ее?» «Не думаю, что у меня есть выбор», — вздохнул Кощей. «Ты права, когда говоришь, что она безумна. Не знаю, когда она стала такой, может, уже была, когда пришла ко мне, а может, я завершил начатое». Но сейчас это видно особенно хорошо, и она на многое готова пойти. Особенно теперь, когда поцелуй сработал. Вряд ли ей это понравилось. А я не готов рисковать тобой. Скоро она даст о себе знать. — Скоро? — переспросила Василиса. — Думаю, счет идет на дни, если не на часы. Вздохнул Кощей. — Мария и так слишком долго ждала. Больше не станет. Я обдумал твое предложение. Я не могу найти ее самостоятельно, она хорошо позаботилась об этом. Мы расскажем все Баюну. С его помощью я смогу определить место, где она скрывается. Но так или иначе, лебедь не должна узнать об этой истории, поэтому, возможно, мне придется ему приказать. Если ты хочешь, я могу отправить тебя в Навь. Там ты будешь в полной безопасности». Василиса вскинула брови. «Прятаться от твоей бывшей?» «И еще чего? Ты знаешь, о каком источнике силы она говорила?» «Думаю, да. Если это не какой-то артефакт, который является батарейкой сам по себе, то в нашем родном мире есть только один источник, способный силы наделять». «Но как тогда?» «Предпочитаю думать, что я все равно сильнее. С другой стороны, ей нечего терять, и она ничего не боится. Поэтому, возможно, мне понадобится помощь Сокола. А вот ему я приказать не могу». Василиса пододвинула к себе чашку, через силу сделала глоток. Решение далось не сразу. Она не должна была говорить этого. Это была не ее тайна. Это было почти предательство. Впрочем, почему почти? Но Кощей был ее мужем, и сейчас ему была нужна помощь. И она могла помочь. Марья предала его, а она, выходит, предаст ради него он не сможет не оценить. «Зато Баюн может». Василиса посмотрела мужу в глаза, ища подтверждение того, что все делает правильно. «Ты никогда не задумывался, почему сокол, поборник света, беспрекословно слушается одного из сильнейших темных в этом мире?» Кощей улыбнулся. «И ты все еще осмеливаешься думать, что я могу на кого-то тебя променять?»